«Это последний контейнер», — сухо оповестил я принимающую сторону, стоя в тамбуре корабля в метре от сумрачного и грязного шлюзового коридора «Ласковый Мо». «На мне рабочий скафандр, шлем висит за спиной, и на то, чтобы его надеть, уйдёт лишь пара секунд. Чуть больше времени мне потребуется, чтобы натянуть перчатку на правую руку. Но это уже не критично». «В общем, я полностью готов к любой пакости, вроде внезапной аварийной разгерметизации шлюзового коридора, а под скафандром на мне защитный жилет, что легко выдержит выстрел игольника. Судя по натужно улыбающимся небритым рожам принимающей стороны, такого они не ожидали. «Подтверждаете получение?» — поинтересовался я, протягивая планшет с выведенным на экран запросом. «Подтверждаю». Раскрепил сухонький и жилистый старик в комбинезоне с настолько толстым и высоким воротником, опоясывающим его тощую шею, подобно медицинской шине, что сразу становилось ясно. В воротнике скрыт пузырь временного шлема, там же находится несколько баллончиков с воздушной смесью. На втором из обитателей ласковый мод точно такой же комбес, разве что пары размеров больше. Странно? Ну, скорее предусмотрительно, учитывая, что они живут и работают на шахтерской базе, что строится без всякого проекта, а ее основой служит корпус древнего рудовоза. Тут наверняка уже случались разгерметизации, пожары и прочие кошмары открытого космоса. Вот только почему же эти комбинезоны такие чистенькие? Почему на них отчетливо видны складки, будто их всего час назад достали сложенными из шкафа? Мрачные шахтёры-работяги принарядились в честь доставки еды, воздуха и прочих заказанных грузов. Может и так. А может, они замышляют что-то нехорошее. Не зря же в глазах держащегося позади коренастого парня то и дело вспыхивают огоньки то ли злости, то ли разочарования, а его руки так и лозят рядом с ненужным здесь рабочим поясом с кучей подсумков. Принято. Кивнул я, убедившись, что выданная мне на Миртум программа сверилась со своей базой данных и убедилась, что прижатая к экрану петерня, а также показавшаяся в объективе мрачная физиономия, ей знакомы. Груз успешно доставлен. Благодарю за содействие и оперативность. Всего хорошего. Поворачиваться к ним спиной я не стал. Ищи дурака, просто отшагнул чуть назад, а все видящий и слышащий Лео начал закрывать люк. Отойдя от пришедшей в движение массивной стальной створки, чьи механизмы успели нормально отладить уже перед самым отлётом смиртум, сухонький старичок, зло отстёгивая и стаскивая перчатки, уже перестал бояться разгерметизации, дедушка, продребезжал. «Нехорошо вот так сразу срываться. Новости не рассказал, баек не поведал, пивка с нами не выпил. Неуважительно это». «Время – деньги». Я с улыбкой развёл руками. «Что поделать?» «Ты нас так и продержал в 10 метрах от себя, будто мы заразные какие», — забухтел молодой. «А мы работяги, обычные честные работяги с мозолистыми руками. Или себя выше нас ставишь, Гросс?» «Ничего личного», — покачал я головой. «Просто должен торопиться». «А вдруг у нас на борту смертники есть?» Не выдержал такого финала парень, шагнув вперёд и показав в свете тусклой потолочной лампы свой татуированный лоб. «А ты даже и не проверил». Это же надо додуматься изобразить на лбу стреляющий револьвер, посылающий пулю в область над левой бровью, где изображено кричащее женское лицо, подписанное как Аннабель. «А у вас есть на борту смертники?» Убрав с лица улыбку, поинтересовался я. «Это официальное заявление?» «Да нет, нет», — дёрнул шеи старик и зло глянул на сунувшегося парня. «Огорчился он, что пропал повод выпить». Вот и выдумывает. Да, Клоп? Ага. Лениво вытолкнул тот из себя, наморщив татуированный лоб. Выдумываю. От огорчения. Не огорчайся, снова заулыбался я. Пей больше воды и лекарственных чаёв, и жизнь наладится. Створка люка с лязгом закрылась, отрезав меня от ласковой мой тамошних обитателей. Я тут же щелкнул по экрану планшета и снова увидел тускло освещенный шлюзовой коридор через объектив, установленный над люком камеры, снабженный микрофоном. «Дерьмо!» — рявкнул молодой и в ярости пнул один из установленных на платформу ящиков. «Ушел!» «Заткнись, клоп!» — зашипел старик, бросив быстрый взгляд на люк и не забыв оглядеть область вокруг него. «Закрой пасть! Раздавлю!» «Да он! Заткнись!» «Пошёл! Пошёл!» Вместе с пришедшими в движение платформами они оба двинулись прочь, не обернувшись больше ни разу. Камеру они увидеть не могли. Она была скрыта красноватым плафоном, выключенной сейчас аварийной лампы. Но старик не дурак. «Ничья!» — подытожил я с невесёлую смешкой, поворачиваясь к открывающейся внутренней створке шлюза и начиная стягивать скафандр. «Но нет!» Не согласился со мной стоящий у Люка Фамыч, облегчённо опуская игольник и теребя воротник скафандра. «Ты обыграл их, Тим. Ясно же, что поганцы замыслили недоброе. Подготовили пару вариантов. Либо сразу в стыковочной кишке тебя разгерметизацией убить, либо за выпивкой». «А если бы вместо меня пошёл ты?» — спросил я, помогая механику стянуть с себя скафандр. «Да уж, попытались бы и тебя заманить внутрь». «Ты себя слишком умным не считай, Тим?» «Ой, не считай!» «И их тупыми выродками тоже не считай!» «Они, может, и выродки, но далеко не тупые!» «Звериной хитрости у них хоть отбавляй!» «Такие умильные рожи умеют состроить, когда им надо!» «Дипломаты обзавидуются!» «Да я себя умным и не считаю!» «Вздохнул я!» «Последние деньки уже доказали, что тут и поумнее меня людей хватает!» «Ты молод, Тим!» «Жив будешь, наберёшься мудрости». «Постараюсь», — кивнул я. «Постараюсь». «Лео, уводи нас отсюда». «Шлюз закрыт. Механизмы удержания шлюзового коридора разблокированы. Начинаю отход от шахтёрской базы ласковое мо. Веду наблюдение. Будьте готовы к внезапному ускорению». «Они не станут по нам стрелять», — поморщился я. «Мы же по-любому успеем передать сигнал». «Они могут обладать средствами глушения сигнала, Тим!» «Это уже паранойя», — вздохнул я. «Сейчас поднимусь в рубку. Только кофе себе плесну». «Принято. Вывожу генератор гравитации в рабочий режим. Приготовьтесь к увеличению силы тяжести». «Куда теперь?» — глянул на меня механик. «Загрузка контейнера СПК-2 в автоматическую малую боевую станцию». Мгновенно ответил я, и мне даже не пришлось заглядывать в список наших дел, чтобы дать этот ответ. Малая боевая станция Федерации. Сколько я их повидал в моём нелепом самообразовании и убивании времени путём просмотра кучи фильмов и документалок. По сути, это никакая не малая станция, а здоровенный зонд, мониторящий назначенный космический сектор. Их пачками отправляют с патрульных крейсеров. Каждый такой зонд обладает продвинутой системой обнаружения, несёт на борту немалое количество вооружения, управляется и скином, и способен за считанные секунды разнести в пыль такой корабль, как наш. А ещё в каждом таком зонде скрыт механизм самоуничтожения, по слухам, представляющий собой атомный взрыв, якобы ради гарантированного уничтожения информации, программных кодов, шифров и вооружения. В фильмах такие зонды взрывались очень зрелищно, заодно уничтожая находящиеся рядом корабли смелых космических взломщиков. «Плохое задание», — помрачнел Вафамыч, берясь за кружку со остывшим кофе. «Началось», — закатил я глаза. «Может, хватит уже?» «Статистика не врет», — не согласился со мной старик. «О какой статистике идет речь?» — мгновенно оживился Лео. «Да нет такой статистики» буркнул я, заглядывая в закуток Вафамыча, где оставлял кружку перед началом отгрузки контейнеров. «Выдумки это?» «Статистика есть на всё!» — возразил Искин. «О какой статистике речь?» «Статистика спятивших Минфедерации», — ответил я. «Я говорю о малых боевых станциях. К одной такой мы и двигаемся». «Взрывная статистика!» — вставил механик. «Не слышал о такой статистике, Тим». Задумчиво произнёс Искин. «Потому что её нет!» Не выдержав, рявкнул я. «Фух, ладно, я в рубке. Начинается четырёхчасовая вахта». За моей спиной прозвучал голос Лео. «Вафамыч, не поведайте о взрывной статистике». «С радостью!» «Ох!» — обречённо выдохнул я. «Вот надо вам нагнетать!» Ещё один слух. Ещё одна упорная страшилка, что наверняка была порождена единичным случаем, произошедшим столетия назад. Взрывная статистика, якобы где-то существующая информационная сводка о том, что всё чаще пограничные зонды Федерации без всякой на той причины активируют механизмы самоуничтожения и аннигилируются, заодно убивая и тех, кто оказался рядом. Чаще всего взрывы происходят в тот момент, когда в зон загружаются контейнеры с расходниками. И якобы даже существует этому причина. Когда ИСКИН боевой станции проверяет электронную защиту доставленного контейнера перед загрузкой в приёмник, вроде бы всё хорошо. А когда ящик уже внутри и его вскрывают, повторная верификация не проходит. ИСКИН считает, что в него загрузили нечто потенциально опасное и способное его вырубить, что приведёт к парализации станции и свободному доступу в неё. Тут же следует взрыв, как единственный способ гарантированной защиты. Ага. Как раз это нам и поручило сделать Федеральная почтовая служба. Доставить тщательно защищённый стальной контейнер к боевому зонду и загрузить его в приёмник. Затем забрать пустой контейнер и вернуть его на Миртум. После чего мы получим жалкие 500 кредов оплаты. И оплата действительно смешная. Единственная причина, по которой нам это может оказаться хоть немного выгодно, на сотню кредов, так это тот факт, что боевая станция висит в космосе всего в 8 часах лёта от ласковой МО и при этом лежит практически на нашем маршруте. Нам просто по пути. Но в случае подобных заказов с федерального источника, после памятной беседы с почтовым офицером Либерти, я больше не обращал внимания на сумму выгоды. Деньги важны, но репутация с федеральными службами гораздо важнее. Хотя, конечно, я долго ошалело пялился в экран, когда понял, какую именно работенку нам предлагает не полиция, не войска, а почтовая служба. Это же странно. Когда я поинтересовался, по какой такой веселой причине почтовая служба вдруг начала заниматься переснаряжением боевых зондов, мне ответили сжато и зло: гребаная нехватка кадров. Государственного бюджета не хватает на содержание всех необходимых служб в полном составе в таких неприбыльных и полузаброшенных окраинных космических секторах, как наш. Когда сюда раз в 2-3 года прибывает федеральный грузовоз или крейсер, на узловые станции выгружаются тонны контейнеров, и всё это барахло поручается той федеральной службе, что имеется. Ещё год назад при почтовой службе существовало две дополнительные кадровые единицы, относящиеся к службе ОФТ – Особая федеральная транспортировка, а при них имелся небольшой скоростной катер. Но вот уже как 8 месяцев их перевели в более оживлённый сектор. Но я не против. Мне представился шанс подзаработать и чуть подсветить своё ещё пока никому не знакомое имя Тимофея Градского. А с другой стороны, мне всё же страшновато. Во взрывную статистику я не верю, а если и верю, то едва-едва. Но тут есть задуматься вот над чем. Боевые автоматические зонды просто так тут болтаться не станут. Сектор давно изведан. Боевых действий здесь не ведётся. Так почему боевой зонд всё ещё тут? Эти штуки очень дорогие. И держать здесь боевую станцию просто так, по меньшей мере, глупо. Хотя, может, и есть причина. Эти станции снабжены ионными двигателями, что в теории могут им позволить улететь вообще куда угодно. Было бы время, причём полёт будет всё ускоряться. Но так не делают. За этими зондами прибывают федеральные крейсеры, что не только загружают их в себя и перевозят, но и модифицируют машины. Прогресс на месте не стоит. Обновлённые протестированные станции доставляют до нужной точки и снова выбрасывают в космос нести стражу и принюхиваться к пронизанному светом звёзд вакууму. Так что зонд, к которому меня отправили, просто ждёт своего курьера. Наверное. Хотелось бы в это верить. Очень уж мне не хочется столкнуться с пиратами. Я космической драке не готов. Перед вылетом мы проверили все сводки и не заметили никакой пиратской активности. Но всё же, какого чёрта здесь зависла автоматическая боевая станция? Ещё один повод нервничать. К себе боевой ИСКИН нас не подпустят. К подобным малым станциям вообще крайне ограниченное количество судов может приблизиться, и все они должны обладать не только федеральным статусом, но и иметь специальные допуски. У меня таких нет». И потому мне придётся отправиться к смертельно опасной космической мини в скафандре с реактивным ранцем и в обнимку с чёртовым контейнером. Минимально допустимое расстояние до зонда — 50 километров. Но лучше лечь в дрейф в 60 на всякий случай. Но почему именно 50 км? Понятия не имею. Но знаю, что мне придётся преодолеть их самостоятельно, а затем также вернуться обратно. Да уж, скучать нам не приходится». Впереди вахта, затем часа три посплю, потом час поупражняюсь в стрельбе в нашем импровизированном тире, а следом настанет время влезать в скафандр и выходить в открытый космос. Поднявшись в рубку, поймал себя на мысли, что улыбаюсь во весь рот. «Откуда столько веселья, Тим?» — неодобрительно спросил Лео, выводя на экран изображение медленно удаляющейся шахтёрской базы. «Впереди много серьёзной и опасной работы!» «Шерлок!» Едва ли не прокричал я. Просто вспомнил, какая встреча нас ждёт. «Согласен», — после крохотной паузы произнёс Искин. «Нас ждёт встреча с настоящей легендой».